Евгений Лукин «Великая депрессия» «Ну ладно, мы рождаемся, переживаем, старимся, увидимся, расстанемся. Зачем?» Роберт Рождественский «Здравствуй, младенчик» «Добро пожаловать в нашу камеру смертников». Не пугайся, тут не так уж и плохо, особенно поначалу. Камера просторна, в ней есть города, рощи, автомобили, зарубежные страны, молоденькие симпатичные смертницы. Все то, короче, что по справедливости положено узникам перед казнью. Когда она произойдет, неизвестно. Но тем-то и хорош неопределенный промежуток времени, что слегка напоминает вечность. Приговор тебе объявят не раньше, чем научат говорить, а иначе объявлять нет смысла. Узнав, что тебя ждет, ты будешь кричать ночами, пугая родителей, будешь просыпаться в слезах. Потом, глядя на спокойствие других, тоже успокоишься и затаишь надежду, на помилование которого, конечно же, не случится. Не горюй. В камере есть чем заняться. Неравенство лучшее из наших выдумок не говоря уже о том, что ожидать казни гораздо удобнее на нарах, нежели под нарами, борясь за лучшую участь, невольно увлекаешься и забываешь о том, кто ты на самом деле такой и куда попал. Если же, несмотря на все старания, забыть об этом не удастся, поговори со смертниками помудрее, поопытнее, и ты поразишься, какой вокруг тебя собрался изобретательный народ. Одни объяснят, что думать надлежит не о собственной смерти, но о бессмертии камеры, где ты родился. Другие растолкуют, что коль скоро существует тюрьма, то в ней должен незримо присутствовать и тюремщик. Собственно, не тюремщик, поправятся они, благодетель, ибо на самом деле вовсе не казнит он нас, а напротив, вызволяет из-за стенка, построенного им самим, хотя и по нашей вине. И не надо спрашивать, по какой именно. Ты с детства привык стоять в углу, не понимая причин. Поставили? Значит, заслужил. О том, что ждет тебя за стенами камеры, когда отбудешь срок. Допытываться так же бесполезно. Все равно никто ничего в точности сказать не сможет. Говорят, там снаружи хорошо, блаженство и все такое. А коли так, то впору ликовать, гражданин осужденный. Ты-то думал казнь, а оказывается амнистия? «Не для всех, разумеется, только для тех, кто соблюдал режим и сотрудничал с администрацией». «Прелесть, правда?» — призвал к ответу умильный женский голос. Зрачки мои подобрались. Перед глазами вновь возник сотовый телефон, удерживаемый алыми ноготками. На экранчике дошевеливался новорожденный. Дошевелился. Замер. В центре застывшей картинки обозначился треугольничек, коснувшись которого можно снова ее оживить. «Да», — сказал я. «Прелесть». Она вспыхнула. «Да что ж ты за человек такой?» «Какой?» «Тебя что, вообще ничего не радует?» «Радует». «Радует? В зеркало поди, посмотрись». Зеркал поблизости нет. Есть витрина. Тому, что я в ней вижу, радоваться и впрямь не стоит. Вот он, итог полувека. Облезлый кумпол, морщинистая мордень. такая безжизненная планета, изрубленная ущельями и трещинами. Интересно, как насчёт раскаленного ядра? Теплится там что-нибудь внутри или выстало уже до самой серёдки? Что делать? Против часовой стрелки не попрешь? Жизнь, как папироска перед расстрелом, укорачивается и укорачивается. Хотелось бы знать, сколько ещё до исполнения приговора. А нет, не хотелось бы. Решительно бы не хотелось. Ты же не живешь, Ты все время думаешь. На это, как всегда, трудно что-либо возразить. «Знаешь, о чем ты сейчас думал? Когда на него глядел?» «О чем? «Вот вырастет он, станет взрослым, состарится, так?» «Ну, не совсем так, но...» «От тебя же негативом шибает, как перегаром. Виновато развожу руки. Ты же дышишь на всех, ты всех заражаешь своим...» «У нее не хватает слов. Так, руки я уже развел. Что бы мне еще такого сделать?» «Слушай», — зловеще вкратчиво говорит она. «А ты повеситься ни разу не пробовал? Как этот твой... как его, Димка?» «Ни разу». «Да неужели? Смотри на меня». «Смотрю. Тоже, знаете, не слишком-то отрадное зрелище». «Все-таки как я вовремя с тобой развелась?» Вне себя поворачивается и уходит. Уходит, не зная, что срок исполнения приговора будет нам оглашен не далее, как завтра. Да и я и сам об этом еще не знаю». Ничего не изменилось. Почти год живем Рось, а кажется, будто расстались от силы пару дней назад. Ну вот зачем, скажите, назначила она мне встречу на перекрестке? Только для того, чтобы показать внучатого племянника? Похоже, разведка. Решила удостовериться, сильно ли я без нее несчастлив. Видит, не сильно. Обиделась, бедняжка. Конечно, развод был неминуем. Пойди, поживи поживись неисправимым мизантропом да еще и склонным к праздномыслию вслух ох и влетала мне за это нет гляньте опять физия унылая знаешь почему ты такой потому что во всем сомневаешься любимое женское занятие менять местами причину и следствие. да сомневаюсь но именно от уныния ей богу настолько все вокруг бессмысленно что усомнишься в чем нибудь и тут же повеселеешь словом пара гнедых из нас так и не вышла конь в пальто и трепетная лань ладно бы еще по молодости лет сошлись а то ведь у каждого в резюме по неудавшемуся браку дети взрослые у меня хоть оправдание руки у нее были соблазнительные хотя почему были наверняка и сейчас такие бесстыдно обнаженные до плеч просто под плащом не видать не устоял короче и сразу же кстати был разочарован раздеваешь ее а она становится все менее и менее сексуальной надо же заражаю Да если хотите знать, к окружающим у меня отношение самое бережное. Нет, не ко всем, конечно, только к тем, кто и сам задумался. А неутомимые борцы с негативом, чего их беречь? Они и так неуязвимы. В любую дурь поверят, даже в мировую гармонию, лишь бы на душе спокойно стало. Один мой хороший знакомый, ну, не то чтобы хороший, так себе знакомый, полковник в отставке, ударился в религию, воцерковился, крест на шею повесил. Проповедовать начал за рюмкой, поразил меня фразой «Бог создан для того, чтобы нас прощать». Прелесть, что за верующий. И что-то я ему такое ввернул, простенькое. Вроде бы спросил, как совместить заповедь «Не убей» с защитой Родины. Смотрю, а у сокамерника моего в глазах ужас. «Слышь, — говорит, — ты это брось, а то мы сейчас с тобой в такие дебри залезем, что и не выберемся». «Милый». Да я в этих дебрях всю жизнь обитаю. И ничего, временами даже неплохо себя чувствую. Ты с такими мыслями завязывай, так и помереть можно. А как нельзя? Иное дело Димка. Димку жалко. Жалко до невозможности. Дачи, лето, пыль. Сижу в одиночестве под навесом возле магазинчика, пиво пью. В глубине улочки возникает цветное пятнышко. Этакая кривляющаяся клякса. Болтается сразу во все стороны, иногда кажется, вот-вот порвется надвое, а то и натрое. Димка, думаю, с невольной ухмылкой. Все верно, он. Столи расхлябанной походки в округе нет ни у кого. Долговязый, разочарованный шалопай. Женат, живет в поселке, состоит в подручных у каменчика, каменщика. Дачи строит, заборы. Достигши столиков, присаживается напротив, здоровается со вздохом. «Зря я от армии закосил», — признается он, помолчав. «Ребята вон из горячих точек вернулись, а мне и рассказать нечего». Нашел о чем горевать. Они там такого насмотрелись, что и сами рады забыть, да не могут. Горестно обдумывает услышанное, потом встает и скрывается в дверях магазинчика. Возвращается с неизменным своим фанфуриком. Запоев у Димки не бывает, хотя и трезвом его не встретишь. Вечно он... Чуть не ляпнул на веселе. Но такое состояние, Димке, не свойственно. Зачем вообще живу? вопрошает он с тоской. С ума сошел. Не понял, заморгал. Че это? То это! чтобы такие вопросы себе задавать, привычка нужна, а у тебя ее нет. Слишком все близко к сердцу принимаешь. Вон, на Рому посмотри. На какого? Ну, дача у него, за колодцем! А! «Это который лыбится всю дорогу». «Во-во, он самый». «А знаешь, почему?» «Инфаркт у него был полтора года назад». «Такой инфаркт, что не выкарабкаешься». «А он выкарабкался. С тех пор и лыбится». «Это, я понимаю, мудрец». «Остальные прикидывают, сколько им лет осталось». «А он время наоборот отсчитывает. От той своей смерти. От несостоявшейся». Опа! Еще один день прошел. Еще один. А я все жив». «Понял, как надо?» Димка озадаченно скребет макушку и уходит за вторым фанфориком. Потом он повесился на ручке двери, сидя. Поговаривали, что пьяный был, что жена достала, что в роду у него это уже не первое самоубийство. Много чего поговаривали. Но я-то знал, что главная причина не в том. Старался ему помочь, не вышло. А она говорит, заражаю. Чеканным разгневанным шагом моя сокамерница удаляется в сторону подземного перехода. Вспомнила о сотике, бросила в сумку, снизошла по ступеням, и исчезла. Погрузилась в недроземные. И ведь каждый заведомо ходит под приговором, вынесенным еще с момента зачатия. И точно об этом знает. Казалось бы, как тут стать оптимистом? Ухитряются. Самое простое — убедить себя, что бессмертен. Причем ни одна зараза не задаст тебе вопрос, а достоин ли я бессмертия. Хорошо, достоин. Однако сомнения так и пошатся. Тогда что? Тогда обо всем забыть? Хотя бы на время. Лучшее средство — работа. Любые сомнения вышибит из башки на раз. А вот на досуге, пожалуй, никуда и не денешься. Забавно, право. Пашут, капитал сколачивают, и в итоге получают возможность вспомнить все? о чем пытались забыть. Смертельное время досуга, вот почему им позарез надо развлекаться. Ежеминутно, любой ценой. Милая моя смертница, сколько сил на меня потратила и все впустую. По корпоративам своим таскала, по юморинам. Вот где страх-то. Зал битком и всяк изготовился заржать. Комик только рот открыл, ничего еще не сказал, уже гогочут. Хотя билет то дорогие. Купил гагачи. А то, выходит, зря покупал. Поделился я с ней этим своим соображением. Взбесилась. Пошел вон, шипит. Еще и здесь настроение портить будет. Встал, ушел из зала. Почему нет, если приказано? Пожалуй, единственное, на что она так и не отважилась, это показать меня психиатру. Хотя грозила. От здания к зданию протянут канат. На канате плакат. На плакате визжит от счастья молодая пара. Что-то, видать, приобрели. Чуть подальше еще один. На нем некто с проседью показывает в восторге прохожим упаковку таблеток от мужского бессилия. Ну, правильно. Раньше у нас в России было две проблемы. Перхотикариес, теперь импотенция и педофилия. Блаженная страна! Гляжу, и мысли мои обретают предельно циничный характер. А ведь сокамерница-то права. Пожалуй, вовремя мы развелись. Получи я наследство чуть раньше, разлетелся бы дядин вклад за год-другой. Хорошая, кстати, морская команда. Деньги на ветер. Помню, в восьмом, что ли, классе или в девятом разоткровенничались мы однажды с пацанами, кто кем хочет стать. Я сказал тунеядцам. Смеху было. А ведь, между прочим, не шутил. Просто нет ничего на свете смешнее правды. А на старости лет, представьте, взял и впрямь заделался рантье. Живу на проценты. Живу скудно, однако без долгов. На работу устраиваться не собираюсь. Что поделываю? А вот как раз то, в чем меня сейчас столь яростно обвиняли. Хожу, смотрю, думаю. И никакой мне досуг не страшен. Поворачиваюсь, утыкаюсь физией в рекламный щит. Влажными глазами глядит с него лобастый теленок. Я не мясо, отпечатано крупными буквами. Я маленький мир. Поднимаю глаза, там указатель. Этичный магазин здорового питания. Не иначе для вегетарианцев. Ну и как тут не задуматься? Ладно, допустим, убедят они рот людской перейти на травоядный образ жизни. И что станется со стадами крупного рогатого скота? А коровушек-то на земле полтора миллиарда. Больше, чем население Китая. Хорошо, вычтем молочные породы. А остальные? Куда их деть? Предоставить самим себе, то бишь выпустить на природу, волки зарежут, медведи задерут, в лучшем случае. А в худшем, превратиться наш теленочек из домашнего животного в сельскохозяйственного вредителя, пожирателя и вытаптывателя посевов. Стало быть, придется отстреливать. Нет-нет, что это я? Отстреливать неэтично. Конечно же, поступим гуманнее. Пусть коровки спокойно дощипывают травку на прежних пастбищах. А чтобы не размножались, стерилизуем, и в итоге вымарим целый вид. Милые мои коровки, поймите простую вещь, с вами церемонится лишь до тех пор, пока вас едят. Да и с нами тоже. Мы ведь, в отличие от вас, взаимоядные. Из внутреннего кармана куртки раздаются первые такты Шопена. Прохожая старушка смотрит испуганно и на всякий случай обходит меня сторонкой. Извлекаю телефон, гляжу, кто. Неужто опять она? Нет, не она. Звонит мой закадычный друг Анатолий Сумароков. По профессии он... Ну, кем еще может быть по профессии мой закадычный друг? Разумеется, патолога патологоанатом. Пьешь, небось. С мрачной завистью осведомляется он. Нет. Почему? ни не с кем. И повода нет. Сейчас будет. Еще мрачнее обещает мой друг Анатолий. Познакомились мы с ним года полтора назад, под тем самым навесом, что возле дачного магазинчика. Крупный дебелый блондин. В трезвом виде неизменно угрюм. После первых двухсот грамм оживает. Вытаращивает глаза, успевшие стать из серых голубыми. Делается говорлив. Сильные чувства, изумление, например, выражает хриплым троглодитским «ыыыы». Причем производит его не на выдохе, а на вдохе. В драке мне нос однажды сломали. Пришел домой, лег, а он хруп и набок. Поправлю, лягу опять на спину, а он хруп и набок. Проворочился так до утра, а утром куда? Радостно таращит глаза. В морг, там все свои. И чем страшнее история, тем веселее он ее рассказывает. Пьет, конечно, многовато. Главное, не пробовать за ним угнаться. Да, я и не пробую. С некоторых пор. Что у нас с ним общего? Да, пожалуй, то, что мы, в отличие от воцерковленного отставника-полковника, не боимся залезать в такие дебри, откуда и не выберешься. Оба помним, куда попали и кто такие. Ну вот и устраиваемся, как можем. В городе у нас насиженное место, стекляшка у фонтана. Туда я сейчас и направляюсь. Не знаю, почему, но после встречи с бывшей супругой настроение у меня припоганое. Вроде ничего такого из ряда вон выходящего сказано не было. А вот поди ж ты. Восхожу на эстакаду. Передо мной череда плакатов, и на каждом кто-нибудь ликует. Подо мной, справа за пропетом, вяло шевелится автомобильная пробка. Глянцевые иномарки напоминают сверху огромных тараканов. Черные, рыжие, белые, не иначе мутанты. Дихлофосом бы их. Прикидываю размеры баллончика. Где-то с водонапорку. Ох, и засуетятся, наверное, если брызнуть. А на даче тараканы не живут, потому что за зиму вымерзают. Кстати, смотрел вчера по телевизору, что будет Землей через миллиард лет. Долго смеялся. И представляется мне вдруг великое оледенение планеты. Тундра на экваторе, надвинувшиеся с полюсов снежные шапки, вросшие в лед хитиновые скорлупки иномарок. Что, интересно, станется с людьми? Вымрут? Нет, пожалуй, не все. Мы, горожане, конечно, вымерзнем. Негры там и прочие теплолюбивые тоже. А вот чукчи выживут. Чукчи, венки, алеуты Потому что морозы устойчивые. Откачуют в экваториальную тундростепь, размножатся и будут себе жить припеваючи. Так что не стоит их поголовно цивилизовывать. Пригодятся еще. Увлеченной апокалиптической картиной, иду и даже не подозреваю, что видение это мое, пророческое, и что сбудется оно уже завтра. Нет, речь, разумеется, не об обледенении, беда придет такая, какой не ждали, а вот насчет уязвимости рода людского, очень похоже, очень, как в воду глядел, вот и родная стекляшка у дверей сидит и смотрит на меня уличная собачонка с шевелюрой как у философа шопенгауэра дать мне нечего вхожу и первое что слышу из угла хриплая восторженная <связь> и произнесенная не на выдохе а на вдохе пешком что ли шел я его тут сижу жду ни капли еще не принял врет нагло раз и <связь> значит успел мне за тебя стыдно Как ты пьешь? Гомеопатически. Да. Вот в этом пункте жизненной философии мы с Анатолием решительно расходимся. Он глушит водку залпом. Я же употребляю ее аптекарскими дозами. Что-то вроде наглядного доказательства опори и зенона. Сперва Ахиллес отпивает половину стопки, затем четвертушку, затем одну восьмую, затем одну шестнадцатую из чего следует логически неопровержимый вывод. Стопку Ахиллес никогда не допьет. «Гомеопатия! Продажная девка империализма!» — оглашает Толик на все кафе. «Ее лженаукой признали!» «Кто? Академики? Не слышал, что ли?» «И похмеляться запретили?» «Это почему?» «Ну вот, а еще врач». Основной принцип гомеопатии — лечи подобное подобным. Немногочисленные завсегдатые стекляшки прислушиваются с ухмылками. Нам здесь давно привыкли. Странно, ей-богу. По отдельности каждый из нас — мрачная, неразговорчивая личность. А сойдемся за бутылкой, можем и балагурами прослыть. Юмор у нас, правда, черноват. Но это естественно, так что оптимистам к нам лучше не подсаживаться. Очень уж они хвалить себя любят а за нашим столиком этот номер не пройдет. Происходит все примерно так. «Знаешь, что я в себе главное ценю?» Грозно вопрошает третий лишний. «То, что я честный человек!» «Не люблю пьяных склок, поэтому сижу, молчу!» только толика-то не удержишь!» Производит свой хриплый вдох, радостно вытаращивает успевшие поголубеть глаза. «Ты честный!» «Да честные все удавились давно!» Дальше, понятное дело, обида, выяснение отношений, опасная жестикуляция. Поражаюсь я Толику. Взрослый дядя, патологоанатом, а нарывучий сил нет. Рассказывает. «Возвращался ночью. Подкрали сзади и тресь по балде. В отмеску понял, кожу на затылке рассекли. Хорошо дома специалист, жена гинеколог». Зашила! Слава богу, никто к нам сегодня не подсаживается. Странные дела творятся в нашей камере смертников. Оптимисты обидчивы, а пессимистам все по барабану. По-моему, мы с столиком еще ни разу не поссорились. Ну, скажет порой гадость, и что с того? Если правду сказал, чего дуться? А если соврал, тем более не на что. Не помню где, но прочел я однажды, что когда ребенку снятся кошмары, Надо попросить малыша нарисовать ночное чудище, а потом добавить ему рожки, очки, усики. И страшное становится смешным. Нормальные граждане обычно поступают так с портретами политических лидеров. А мы вот со всем мирозданием сразу. Нельзя ни к чему всерьез относиться, а иначе будет как с Димкой. Ох, Димка, Димка! Димку помнишь? Хриплое <звук> на этот раз звучит возмущенно. Это который у меня на даче Фидор украл? Ну да. Так он же повесился. Да знаю. Слушай, а он у тебя не выпытывал, зачем живем? Еще как. И что ты ему ответил? Говорю, сегодня у меня выходной, а завтра приходи в морг, покажу. Беседуем в том же духе до вечера. Вполне удовлетворенный общением, встаем и не твердой, поступью следуем к дверям понятия не имея о том, что нас ждет утром. Уходя, прихватываю огрызок сардельки для собачки, похожей на Шопенгауэра. Но той уже нет. Проснулся я вовсе не от пистолетного выстрела. Выстрел прозвучал позже. А проснулся я от страха. Остаток жизни представился таким крохотным, что его даже не на что было потратить. Ясная, беспощадная, словно вслух произнесенная мысль. Вот и кончилось краткое твое бессмертие. Словно вошли в одиночку, тронули тебя в спящего за плечо и равнодушно сказали. «Вставай, пора, там уже ждут». И тоска. Тоска, боже, какая тоска. Нет, конечно, утренние приступы Мерехлюндии случались со мной раньше. Но чтобы так, это было как мигрень, как зубная боль. Постановая, хватаясь за стены, я доплелся до ванны и сунул башку под холодную струю. Не сразу, но помогло. Чуть-чуть. Потом раздался выстрел. Возможно, из квартиры сверху. Выключил воду, замер, прислушался. То ли рыдали где-то, то ли заходили с истерическим смехом. Как был босиком в трусах, выбрался на балкон. Выглянул за перила и обмер. Внизу на асфальте лежали два тела. Одно неподвижное, другое к ужасу моему попыталось приподнять голову и обмякло вновь. Двойное самоубийство. Да, но почему они так далеко друг от друга? Из разных квартир выпали? Одновременно? Происходящее воспринималось с трудом. Самому было плохо, очень плохо. Подумал, что надо бы вызвать скорую, однако пальцы, впившиеся в перила балкона, никак не могли разжаться. Да бог с ними, вызовут и без меня, решил я наконец. Наверняка уже трезвонят вовсю. И тут лежащий пошевелился снова. Я заставил себя оторваться от перил, поковылял за телефоном, нашел. Кое-как набрал номер. Тишина, потом короткие гудки. Все правильно, линия перегружена. Звонят. Уважаемый читатель, вас не тянет из окошка грянуть вниз о мостовую одичалой головой. Не в силах избавиться от этих кувыркавшихся в мозгу строк Саши Черного, с грехом пополам оделся и, прихватив телефон, выпал на лестничную площадку. Квартиру оставил открытой, не смог попасть ключом в прорезь замка. Пока спускался в лифте, успел еще два раза вызвать скорую. Короткие гудки. Одни короткие гудки. Да елки-палки, в бессильной злобе подумал я. Мало мне придуманных бед, а тут еще и настоящие. Отжал плечом тугую железную дверь подъезда. Протиснулся наружу, остолбенел. Двор был безлюден. Два распростертых тела и никого. С опаской приблизился к тому, что приподнимал тогда голову. Не знаю, кто такой. Ни разу его у нас не видел. Молодой, стриженный, нагло парень. Крови мало, но как-то странно повернута нога. Должно быть, вывих или перелом с подвывихом. Веки еще подергиваются. И ни зевак, ни дворников, ни скорой. «Кто-нибудь!» Ору я, что было сил. Словно в ответ на мой вопль стекло в одном из окон пятого этажа расплескивается осколками. И на тротуар падает третий. Мокрый хрусткий удар. Бросаюсь туда. Поздно. Черепом приложился. Да что же это происходит? А ведь был еще выстрел. Внезапно ко мне возвращается слух. Кричат. Кричат отовсюду. Кажется, будто голосит весь дом. Плачь и скрежет зубовный. Потом откуда-то издали виск покрышек и страшный скриплый удар. Запинающимся шагом заранее ужасаюсь тому, что я сейчас увижу. Пересекаю двор и, обогнув торец дома, выбираюсь на улицу. Брошенные машины стоят как попало. Одна заехала колесом на тротуар, другая вовсе выскочила на встречную полосу. Третья лежит вверх колесами. Где же та, что сейчас разбилась? Ах, вон она где. На перекрестке. В следующее мгновение меня осеняет, а самое поразительное осеняет-то почти правильно, химическое оружие или утечка какого-нибудь газа, вызывающего депрессию. Такую депрессию, что люди не выдерживают, сходят с ума, пытаются покончить с собой. Если уж меня, привычного к хандре, так накрыло, то каково же остальным? Не знаю, кто нас и чем долбанул. И никто не знает. Поначалу, конечно, грешили на Америку, на Китай. Те тоже друг на друга и на всех прочих за компанию каким-то чудом по красным кнопкам не ударили. Любопытно, что меньше всего пострадало население горячих точек. Хотя, в общем-то, понятно. Люди там привычные, закаленные. Не то, что мы. Разумеется, не было ни утечки, ни химической атаки. Какой-то, говорят, поток частиц из космоса, то ли естественного происхождения, то ли искусственного. Но результат тот же — депрессия. Чудовищная, невыносимая депрессия. Кстати, идея насчет искусственного происхождения потока мне кажется более правдоподобной. Облучали нас, как выяснилось, в течение суток. То есть точно рассчитали время, за которое планета совершит полный оборот. Какая ж тут к черту случайность. Но все это нам сообщили позже. А тогда... Со страхом вбираю ноздрями воздух. Вроде обычный, никаких незнакомых запахов. Получается, что вчера днем... Идя по эстакаде и размышляя о глобальном оледенении, я нечаянно попал в точку. Случись оно, выжили бы одни чукчи и алюты. А после такой утечки, я все еще полагаю, что где-то произошла утечка, похоже, выживут одни лишь черные меланхолики, вроде меня. Стою и одичало озираюсь. Широкое асфальтовое полотно усеяно хитиновыми трупами иномарок. Отсуетились. Словно из баллончика на них брызнули. А где водители? «Разбежались?» «Эх вы!» «Оптимисты вы, оптимисты!» «Визжали отчасти, гнали мрачные мысли, задуматься боялись!» «На юморины ходили!» «В восторге от самих себя селфи делали!» «Как вас теперь спасать?» «И кому?» «Неужто мне?» «Да вы с ума сошли!» Страх сменяется отчаянием. «Что я могу?» «Если бы даже мог!» «Всех не спасешь, это ясно!» «Разве что самых близких?» и я вижу вдруг, словно воочию, как милая моя смертница соблазнительными своими руками, всхлипывая, связывает себе петлю и прикрепляет ее к дверной ручке. Срываюсь с места и шатко бегу к перекрестку. К тому самому перекрестку, на котором она вчера назначала встречу. Пробегаю мимо врезавшейся в парапет машины. Водитель уткнулся в руль головой. Не до него мне. Пытаюсь набрать номер, не получается. Приходится остановиться. Длинные гудки, бесконечные длинные гудки. Неужели? Ужаснуться не успеваю, гудки обрываются, в динамике сдавленные рыдания. «Валька!» — кричу я. «Валька, ты?» «Я...» «Валька, не смей ничего делать, жди меня, я сейчас буду, ты меня слышишь?» «Слышу». «Валька, я тебя люблю, люблю тебя, дура, повтори!» «Лю... люблю...» — стонуще повторяет она. «Все будет хорошо, слышишь? Сиди и жди меня!» До ее дома полквартала. Снова перехожу на бег, врываюсь во двор. Там тоже кто-то лежит на асфальте под разбитым окном. Помогите! Бложит сверху какая-то старушенция. Не взглянув, бегу к подъезду. Набираю на домофоне номер квартиры, и в этот момент сотик в моей левой руке разражается первыми тактами Шопена. Идиот. Угораздило же меня установить такой сигнал. Не сразу, однако, открыла. Господи, лишь бы лифт работал. «Все-таки девятый этаж». «Слава богу, работает». «Вваливаюсь в кабину, жму верхнюю кнопку и лишь после этого глушу похоронный марш». «Да». «Жив, зараза!» Слышу я исполненный мрачного удивления голос. «Толик, ты где?» «На скорой». «Почему на скорой?» «Ты же вроде...» «Да не до мертвых уже!» С досадой перебивает он. «Живым бы помочь!» И вопит на кого-то. «Заноси давай!» Сейчас отключится. — Толик, Толик, не отрубайся, Вальке плохо, я сейчас к ней еду. Скажи, что делать? — Успокоительного дай, снотворного. Лифт останавливается. Вылетаю на площадку. — Погоди, не отрубайся. — Да я и не собираюсь. — Ты как там? — Хреново. — Но деспособен хотя бы. — Да. — Слушай, как убаюкаешь ее, дай знать. Подъедем, подхватим. Каждый человек на счету. В трубке раздается угрюмый циничный смешок. «Ха-ха! Кому-то же надо выручать этих радостных!» Волгоград, февраль-март 2017 года Читали. Алексей Донков, Максим Сергеев, Юрий Кузаков, Игорь Сергеев, Станислав Воронецкий, Юлия Бочанова, Ксения Бржизовская, Валерий Смекалов